Часть 11. Остов здания нависал над нами. Балки и перекладины соединялись вместе, образуя двадцатиэтажную конструкцию, которая когда-нибудь станет одной из высоток Броктон-Бэй. У основания замерло море битого камня с бесчисленными бульдозерами, копрами, погрузчиками, бетонными шалками и грейдерами, беззвучными и неподвижными в темноте. Свет шел только от здания фонарей на окружающих улицах. Сплетница вставила ключ в замок, открыла его И впустила нас за забор окружающее это место. Она придерживала ворота, пока мрак, Реган, сука, и я проходили вглубь в сопровождении Иуды и Брута. Обе собаки были почти нормального размера, и если бы кто-то издалека увидел нас, он бы ничего не заподозрил. Когда мы вошли, сплетница закрыла ворота и, просунув руку через щель, повесила замок обратно и защелкнула его. Гравий хрустел под ногами, пока мы шли к незаконченной высотке. Сплетница указала на люк, окруженный бортиком из бетона На люке был предупреждающий знак с надписью «Канализация» и изображениями людей в костюмах, химзащиты и противогазах. Она выбрала на связке ключи нужный, открыла замок и подняла люк. Ступени вели вниз, в темноту, которая выглядела и воняла, как настоящая ливневая канализация. По мере того, как мы спускались, запах становился сильней. Мы прошли через дверь с металлическими прутьями, а затем спустились по длинному коридору. Комната в конце коридора была небольшой, с еще одной дверью и маленькой камерой наблюдения в одном из углов. У двери, к которой мы подошли, не было ручки, и нам пришлось ждать. Прошло приблизительно 20 секунд до того, как кто-то открыл нам дверь, а один из людей выверта. Внутри подвала не пахло так, как в предыдущих помещениях нас окружали бетонные стены. Мы попали на верхний ярус, отсюда во все стороны уходили металлические мостики. Ящики и коробки заполняли нижний ярус, Я увидела там примерно пятнадцать наемников выверта, которые сидели на ящиках или опирались на них и разговаривали между собой. Солдаты были в одинаковых серых с примесью черных униформах, штормовых бронежилётах с высокими воротниками для защиты шеи. Лишь немногие носили балаклавы, и я могла разглядеть, что там были люди разных национальностей, главным образом мужчины. У всех солдат под рукой были автоматы, перекинутые через плечо на ремнях или прислоненные к стенам или ящикам. Устройства из полированной стали, прикрепленные под стволами автоматов, контрастировали с темным оттенком оружейной стали, из которой были выполнены остальные части оружия. Человек, который открыл нам дверь, внул головой, указывая, куда надо идти. Мы прошли по металлическому мостику мимо еще нескольких солдат выверта. Я заметила, что одна команда из шести человек готовилась к выходу, они надевали маски и проверили оружие. Пять секунд спустя мы прошли мимо стоящих в проходе цирк в красно-золотом костюме и гриме. Не обращая на нас никакого внимания, она прислонилась к стене рядом с грудой картонных коробок, совсем близко к молодому солдату с коротко подстриженными рыжими волосами и уродливым шрамом сбоку на шее. Выверта мы нашли в конце прохода, он разговаривал с четырьмя людьми, которые совершенно точно не были солдатами. Они все были одеты в деловые костюмы, и никто из них не выглядел как человек, который может носить оружие. Крупная женщина, мужчина в возрасте 50 или 60 лет, Еще один мужчина, совсем коротышка, наверное, не выше 120 сантиметров, и белокурая девушка, на вид только что закончившая школу. «Кранстон, завтра он у тебя будет?» «Да, сэр», — ответила блондинка. «Хорошо. Пирс, как солдаты. Отряды Ребана рай и он готовые ждут от вас отмашки», — сказал коротышка. «А запасные рекруты?» Пирс вручил выверту несколько папок. Я отметил закладками самых многообещающих. Нам нужно двое, чтобы заменить одного раненого солдата и одного дезертира. Вверт сунул папки под мышку. Хорошо, Дюшан, сегодня вечером я еще поговорю с тобой о нашей подготовке. С остальными я прощаюсь до завтрашней ночи. Люди в деловых костюмах за исключением полной женщины прошли мимо нас, направляясь по металлическому мостику в ту же сторону, откуда мы пришли. А женщина спустилась по лестнице на нижний уровень, где находились солдаты, и ее сразу окружили люди без униформы. с папками, планшетами и ломами. «Строители?» «Здравствуйте, неформалы», — произнес выверт. «Вы восстановились после прошлой недели?» «Более-менее», — ответил мрак, сложив руки на груди. «Отлично. И что вы об этом думаете?» Он указал взмахом руки на окружающий нас подземный комплекс. «Впечатляет», — сказал мрак. «После того, как мы обустроимся, часть этой базы станет оперативной базой для скитальцев». «Остальные помещения послужат местом встреч для моих людей перед боевыми операциями». «Понятно», — ответил мрак. «Итак, я ожидал, что вы сообщите мне, как только оправитесь от раны и будете готовы к дальнейшей работе, или решите дать ответ на мое предложение, но у меня есть ощущение, что вы пришли сюда не за этим». Заговорила сплетница. «Выверт, так дальше продолжаться не может». Сложно было сказать наверняка, но, похоже, эта фраза выбила его из колеи. «Хм, поясни». Мы каким-то чудом пережили все эти битвы. Мы к такому не были готовы. Всего лишь через несколько дней после того, как мы помогли разобраться с АПП, и двое из нашей группы сражались с Луном и Демоном Ли, мы успели попасть в стычки с Протекторатом, Стражами и Империей 88. И все это в течение 48 часов. Это чересчур даже при содействии ваших людей и при поддержке ваших суперспособностей. Ясно. Выверт повернул голову в сторону нижнего яруса подвала и посмотрел на своих людей внизу. Он оперся на поручень. Вы разрываете наше соглашение? Сплетница помотала головой. Нам бы не хотелось так поступать, но все зависит от того, о чем мы сможем договориться на этой встрече здесь и сейчас. Мы все обсудили на прошлой неделе. Я скажу прямо: кое-кто из нас, кто ранее не особо желал иметь с вами дело, изменил свое мнение. Но у остальных появились серьезные сомнения. Это не просто вопрос нашей безопасности. Выверт кивнул. Хорошо, пожалуй, начну с того, что скажу, как я рад услышать, что ты изменила свое мнение, сука. «Не расскажешь, что подтолкнуло тебя к такому решению». Сука недовольно посмотрела на сплетницу, явно не в восторге от того, что Выверту сообщили о нашем обсуждении. Однако она ему ответила. «Я решила, что было бы неплохо получить помощь по уходу за собаками. Я по-прежнему считаю, что ты редкостный говнюк, но если я буду получать то, что мне нужно, то могу и потерпеть». «Что ж и на том спасибо». Выверт сдал легкий вздох, что подводит меня к основной теме нашего разговора. «Поправьте меня, если я ошибаюсь». «Но мне кажется, что сомнения, о которых упомянула наша дорогая сплетница, имеют некоторое отношение ко мне и к тому, как я предпочитаю работать». Мрак и я кивнули. «Ты тоже сомневаешься, сплетница?» «Извините, я уже достаточно долго работаю с вами, я знаю ваши возможности, я даже симпатизирую вам и уважаю вас, но ваши последние действия вышли за всякие рамки». «Да», — признал Выверт, поворачиваясь к нам. «Ты права. Нехорошо получилось». как тактический атомный удар, когда могло бы хватить обычные ракеты, и в итоге пострадали невинные, оказавшиеся слишком близко к настоящим целям. То есть мы, и семьи членов Империи 88, личности которых вы раскрыли?» Выверт кивнул. «Таким образом, два основных момента, которые мы должны обсудить, это очевидная небрежность моего маневра против Империи 88 и риск, с которым ваша группа столкнулась при работе. Однако, если нам удастся разрешить эти два вопроса к обоюдному удовлетворению... «Могу ли я считать, что вы готовы принять мое предложение?» Сплетница посмотрела на каждого из нас, включая меня, затем ответила Выверту. «Возможно. Хорошо. Не желаете пройтись? Я смогу ответить на второй ваш вопрос, когда мы доберемся до другой стороны этого комплекса». Он отошел от перила, протянул руку, приглашая нас присоединиться к нему. Он шел, заложив руки за спиной, ведя нас к выходу из комнаты, к мостику напротив входа. «Прежде всего, в порядке извинения», — заговорил Выверт. Ваше беспокойство по поводу того, что личности членов Империи раскрыты, полностью оправданы. На самом деле этот план я задумал прежде, чем узнал о вашем существовании неформалы. Мои первые попытки разгадать тайные личности моих врагов не спешили приносить плоды, и нанятые мною люди часто тратили недели исследования только на то, чтобы обнаружить, что они шли по ложному следу. Почти четыре года я вкладывал средства и время в возможность найти в слабое место моих врагов их настоящие личности лица под масками». Но, к сожалению, тогда я так ничего не добился. Вдобавок ко всему, я был ограничен в финансах, да и умение пользоваться сверхспособностями еще не было точно так, как сейчас. И любая неудача дорого мне обходилась. Когда я начал накапливать состояние, стало легче. Я смог нанять лучших сыщиков, заплатить нужным людям, чтобы раскрыть информацию и поднять протоколы суда. Кусочки мозаики начали складываться вместе. После вербовки сплетницы необходимость охотиться за призраками почти отпала. Хотя дело все еще продвигалось довольно медленно, и текучесть кадров Империи 88 расстраивала меня, тем более, что я стремился получить полную картину и сорвать маски со всех членов Империи Кайзера. Моя борьба против местных героев также не была особо успешной, хотя и по другим причинам. Некоторое время мое внимание было приковано к другому делу, если не считать регулярных платежей руководства. Всего лишь две недели назад со мной связались нанятые детективы и сказали, что у меня есть все, что я хотел получить на Империю 88. Большая удача! Ведь на тот момент империя осталась единственной преградой на моем пути. Я ухватился за эту возможность. И вы забыли о нас! сказал мрак в спину Выверту. Не подумали, что все это может указывать на неформалов? Выверт повернул голову. Да, тут мне нечем гордиться. Я признаю, что оказался не способен увидеть картину в целом, и уверяю вас, что впредь не повторю подобные ошибки. И это все? Вы просто говорите: Извините, и мы должны это принять? Регент впервые заговорил с того момента, как мы прибыли.